А пока — утешительный приз. Остановившись, он вынул из кармана куртки синюю бархатную коробочку и протянул ее оторопевшей девушке. Мужчина улыбался, но выглядел взволнованным и смущенным, поэтому Маша сразу догадалась, что находится внутри. Она осторожно взяла коробочку, открыла ее и не удержалась. От тихого вздоха разглядывая кольцо. — Это правда? — А ты не верила? — заглядывал ей в глаза Илья. — Нравится? — Я ни черта в бриллиантах не понимаю. Звонил даже Ритки советовался. Она у нас любительница. — Мне очень-очень. Пробормотала девушка, пытаясь извлечь кольцо из футляра внезапно задрожавшими пальцами. — Когда ты успел? Неужели ночью? — Есть круглосуточные магазины. — Ты не поверишь. Продавщица мне сказала, что ночью бриллиантов покупают больше, чем днем. Что, в принципе, логично. Время любви... — Оно подходит? — Можно поменять. — Ничего менять не надо. Оно как раз. Маша, опомнившись, бурно расцеловала занервничавшего Илью, которого явно смущало ее замедленной реакции. Я буду носить его все время. Я так тебя люблю. Наконец-то! Довольно, — проворчал он, швыряя в подвернувшуюся урну опустевший футляр. Я уж испугался, что купил какую-то дрянь. Ну, пойдем, осмотрим местные экспозиции. Девушка решила, что он говорит не всерьез. Однако, когда они зашли в дом художника, он внимательно изучил... Висевшая на входе расписание выставок. Маша даже не прочитала список. Она была увлечена кольцом. Эта тоненькая золотая полоска, украшенная тремя крохотными бриллиантами, казалась ей чем-то нереальным, и девушка то и дело принималась заново рассматривать свою левую руку, чтобы убедиться там, ли еще колечко. Слова Илье о грядущей помолвке, она воспринимала как некий комплимент, хотя и приятный, но все же абстрактный, говорящий только о глубине его чувств и серьезности намерений. Теперь ей пришло в голову, что из них двоих менее серьезно относится к происходящему именно она. Так и не заметишь, как выйдешь замуж, тебе все будет казаться шуткой, Судьба решается, а ты только глазами хлопаешь. Идешь у Ильи на поводу. Однако, упрекая себя, Маша не могла не признать, что идти на поводу у кого-то более уверенного и сильного очень приятно и легко. Изучив расписание, Илья потянул ее на второй этаж. Пойдем осмотримся. Ты хочешь увидеть что-то конкретное? Или просто Амелькина высматриваешь, Осведомилась Маша, поднимаясь вслед за ним по лестнице. Мне кажется, ему еще рано, до встречи полтора часа. А мне кажется, обернувшись, бросил через печу Илья, он в здание вообще не сунется. Тут слишком много точек, с которых вас можно отснять за разговором. Заметь, на улице в шесть часов будет уже темно, и он это предусмотрел. Тогда зачем мы так рано приехали? Девушка остановилась на площадке возле входа в кафе. И что тут делать? — А тебе не вредно прогуляться? Илья спустился на ступеньку и, понизив голос, добавил и потом. — Мне не дает покоя тот каталог с выставки кукол. Она ведь проходила здесь, насколько я помню. Девушка невольно вздрогнула. Упоминание о каталоге о разом вызвало в ее памяти залитое кровью лицо убитого вора. Она сама не ожидала, что запомнит эти непримечательные черты, напрочь лишенные индивидуальности. «Думаешь, есть какая-то связь с этим местом?» Маша огляделась. «Но это же было год назад. И год назад...» — Твоя мама арендовала ячейку в банке, — напомнил он. — Ну, Илья, мама не была на этой выставке. Она как раз лежала в больнице, я это очень хорошо помню, потому что сама не смогла сюда приехать.